— И ты согласился, — прошептала Маша, — согласился меня уговорить? Иннокентий грустно улыбнулся. — Я согласился попробовать, Маша, не обещая результата. — Уже хорошо, — Маша чуть скривила рот. — По крайней мере, ты не связан обещанием, и я не заставлю тебя нарушить страшных клятв. «Маша, прошу тебя!» Иннокентий потянулся к ней, но Маша чуть отшатнулась, и он с несчастным видом вновь сгорбился на своем стуле. «У меня, — начал он, — есть только один аргумент. Он исторического плана и может показаться несерьезным твоим следователем, но для меня, да и для каждого старовера он полностью выводит раскольников из-под подозрения. Этот небесный Иерусалим, к которому так привязан наш маньяк, Он напрямую связан с фигурой патриарха Никона, одержимого идеей второго Иерусалима. Никон хотел объединить под московским патриархатом все православные церкви, прежде всего греческую и киевскую. Для этого он заменил, к примеру, русское двуперстное знамение греческим троеперстием, редактировал богослужебные книги по греческим аналогам. Продолжение ты знаешь: раскол и появление старообрядцев. Для раскольников Никон и все, что с ним связано, самая страшная страница в их истории. Поэтому все идеи, которым служил патриарх, для них дьявольские, Маша. Он мечтал стать аналогом Папы Римского и даже построил под Москвой на берегу Истры Вознесенский монастырь, Новый Иерусалим. И постройка всего комплекса Нового Иерусалима была для Никона попыткой уподобиться Ватикану. «И бог мой, ни один из наших никогда не станет, извини за метафору, пить из этого отравленного источника», — Иннокентий развел руками. «Я могу много еще чего добавить, но...» «Я поняла», — Маша соскользнула с высокого табурета. «Я... я подумаю. Прости, я хотела бы сейчас прилечь». «Да, да, конечно», — засуетился Иннокентий. «Ты устал, и я дурак» просто уже не мог больше носить это в себе. Извини меня, тебе сейчас совсем не до, не до меня. Я тебе постелю у себя в кабинете. И он быстро вышел из кухни, а Маша, на секунду замерев, заставила себя сложить грязную посуду в посудомоечную машину и поставить уже чуть теплую кастрюльку в холодильник. Иннокентий снова появился в дверях. Выглядел он подавленным, но Маше было его не жалко. И себя не жалко. Она только очень хотела спать, и когда Кенти отвел ее в кабинет и тихо прикрыл дверь, она, быстро скинув с себя одежду, упала в прохладное забытье от утюженных и накрахмаренных простыней и мгновенно заснула.